Приложение Сборы, рекомендуемые при сердечно-сосудистых заболеваниях Сбор номер один Шиповник, плоды, 30 Дозировка сухих веществ дана в граммах, жидких в миллилитрах Пустырник, трава, 20 Укроп, семена, 15 Малина, листья, 15 Мать и мачеха листья 5, зверобой трава 5, земляника листья 5, мята трава 5. Приготовить настой в соотношении 1 к 20, например, 25 грамм смеси лекарственных растений на пол-литра воды. Принимать по полстакана три раза в день при атеросклерозе с нормальным артериальным давлением. Сбор номер 2. Пустырник трава – 25, валериана корень – 25, тмин обыкновенный. плоды – 25, фенхель обыкновенный плоды – 25. Приготовить настой 1 к 20, принимать его по полстакана два раза в день при учащенном сердцебиении и повышенном артериальном давлении. Сбор номер 3. Шиповник плоды – 35, Ежевика листья 30, зверобой продырявленный трава 10, пустырник трава 10, валериана лекарственная корень 5, подорожник большой листья 5, чабрец трава 5. Приготовить настой 1 к 20, принимать его по полстакана 2-3 раза в день при бессоннице, быстрой утомляемости. Сбор номер 4. Шиповник плоды 25, укроп огородный, трава с семенами 15, душица трава 15, боярышник плоды 10, малина листья 10, лен посевной семена 10, солодка корень 5, мать мачеха, листья 5, береза листья 5. Приготовить на 101 к 20 и принимать по трети. или половина стакана три раза в день при атеросклерозе. Сбор номер 5. Сушенница топиная трава 20. Боярышник кроволокасный плоды 15. Шиповник плоды 15. Душица трава 10. Укроп огородный трава с семенами 10. Пустырник трава 10. Малина листья 5. Мята трава 5. Солодка, корень 5, береза листья 5. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полостакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды при атеросклерозе и повышенном артериальном давлении. Сбор номер 6. Мята перечная трава 30, вахта трехлистная трава 30, валериана, корень 20, Хмель шишки 20. Приготовить настой 1 к 20 и пить ее по полстакана 3 раза в день при повышенном артериальном давлении. Сбор номер 7. Шлемник байкальский корни 20. Шиповник плоды 15. Пустырник трава 15. Сушеница болотная трава 15. Почечный чай трава 15. мята-перечная трава 10, ромашка аптечная цветки 10. Приготовить настой 1:20 и принимать его по трети стакана три раза в день при повышенном артериальном давлении. Сбор номер 8. Донник лекарственный трава 25, хвощ полевой трава 25, острогал шерстистоцветковый трава 25. Сушеница болотная трава 25. Приготовить настой 1 к 10 и принимать по одной столовой ложке 2-3 раза в день при повышенном артериальном давлении.